После того, как мы отобедали, и я обучился искусству есть под водой, мы встали из-за стола, накрытого в высоком мраморном зале, декорированного красным и коричневым цветом с рисунком под сеть. Затем мы направились по длинному коридору вниз, ниже дна моря, по спиральной лестнице, которая светилась и сверкала в окружающей нас темноте. Шагов через двадцать мой брат сказал к черту! Затем он сошел с лестницы и стал плыть рядом с ней. Так быстрее, — пояснила Мойра, сияющая и довольная. — И так долго идти, — подсказала Дейдра, которая знала это по Амберу. Прошло примерно десять минут, прежде чем мы достигли дна, но когда наши ноги коснулись пола, то стояли мы на земле, и вода совсем не ощущалась. Несколько небольших факелов в наших руках освещали нам путь. — А почему эта часть океана, являясь копией Амбера, тем не менее так не похожа на то, что мы видели до сих пор? — спросил я. — Потому что так должно быть, — ответила Дейтра, и ее ответ вызвал у меня раздражение. Мы находились в громадной пещере, из которой по всем направлениям уходили туннели. По одному из них мы и продолжили свой путь. Наш путь был долг, и я уже потерял счет времени. Вскоре начались боковые ответвления с дверями или решетками, прикрывающими входы. У седьмого по счету входа мы остановились. Он был закрыт тяжелой дверью, сделанной из металла. Она была в два раза выше моего роста. Глядя на эту дверь, я вспомнил легенды о размерах тритонов. Затем Мойра улыбнулась улыбкой, предназначенной лишь мне, вытащила большой ключ и сунула его в замочную скважину. Повернуть его, однако, сил у нее не хватило. Возможно, этой дверью давно не пользовались. Рэндом что-то проворчал и его рука ухватилась за ключ, небрежно откинув при этом нежную ручку Мойры. Он взялся за ключ правой рукой и повернул его. Раздался щелчок, затем он пнул дверь ногой, и мы уставились внутрь помещения. Оно было размером с большой зал, и в нем было выложено то, что мы называем лабиринтом. Пол был черный и блестел, как стекло. Лабиринт был нарисован на полу. Он сверкал, как холодный огонь, которым и был на самом деле. Вся комната, казалось, меняла очертания в этом свете. От него исходило ощущение яростной непреодолимой силы. Пол был выложен одними кривыми линиями, лишь у самого центра располагалось несколько прямых. Он напоминал мне сложные, непередаваемые узоры, которые иногда машинально рисуешь, водя пером по бумаге, но только в натуральную величину. Я как бы угадывал слова. Начало лабиринта здесь. Сам лабиринт был примерно сто ярдов в поперечнике, в самом узком месте, и ярдов сто пятьдесят в длину. У меня зазвенело в голове, в висках глухо застучала кровь, затем пришла уже привычная боль. В моем мозгу как бы что-то вспыхнуло. В моей крови, где-то в моих генах и нервах, лабиринт был каким-то образом закодирован так, что я мог выбрать правильный путь. «Черт возьми, я бы не отказался сейчас от сигареты». Рэндом взял меня за руку и стал объяснять. Это тяжкое испытание, но нет ничего невозможного. Иначе сейчас нас бы здесь не было. Иди медленно. И главное, не позволяй, чтобы тебя что-нибудь отвлекало. Не волнуйся, когда с каждым твоим шагом будет подниматься сноп искр. Они не причинят тебе вреда. Ты постоянно будешь ощущать сильный поток, проходящий сквозь тебя, и через некоторое время станешь как пьяный. Не останавливайся, что бы ни произошло, и не сворачивай с пути, иначе, вполне возможно, ты будешь уничтожен лабиринтом. Все то время, что он наставлял меня, мы шли вперед по его правой стороне, огибая лабиринт и двигаясь к его правому концу. Женщины шагали за нами следом. Я наклонился и шепнул на ухо Рэндему. Я пытался отговорить ее от того, что она тебе уготовила, но без всякого успеха. Я так и думал, что у тебя ничего не получится. Не беспокойся. Я могу даже выдержать год, стоя на голове. Возможно, что меня даже отпустят пораньше, если уж очень надоем. Она выбрала тебе слепую девушку по имени Виала. — Великолепно! — выпалил он. — Отличная шутка! — Помнишь о регенстве, о котором мы говорили? — Да. — Будь же добр и ласков к ней. Останься здесь на весь срок, и я не останусь в долгу. После непродолжительного молчания он сдавил мою руку твоя подружка ухмыльнулся он на кого она похожа договорились настаивал я договорились затем мы очутились в том месте откуда начинался лабиринт в самом углу комнаты я продвинулся вперед и посмотрел на линию выложенную огнем невдалеке от моей правой ноги единственное освещение комнаты составлял сам лабиринт. Я двинулся вперед, поставив на огненную тропинку свою левую ногу. Вокруг сразу же поднялись бело-голубые искры. Затем я сделал шаг правой ногой и ощутил тот поток, о котором предупреждал Рэндом. Раздался треск, и я почувствовал, как у меня начали подниматься на голове волосы. Я сделал еще шаг. Затем тропинка стала круто поворачивать почти обратно. Я сделал еще десяток шагов, и мне показалось, что я стал испытывать определенное сопротивление, как будто передо мной вырос барьер из непонятного вещества, который толкал меня обратно с той же силой, с какой я шел вперед. Я боролся с этим явлением, продолжая свой путь. Внезапно я понял, что твердо знаю. Это называется первой вуалью. Пройти ее означает достижение, хороший знак, говорящий о том, что я действительно стал частью лабиринта. Каждый шаг, каждое поднятие ноги внезапно потребовало от меня колоссального напряжения. Из волос начали сыпаться искры. Неожиданно давление резко снизилось. Вуаль раступилась передо мной столь же резко, как и возникла. Я прошел ее, и в результате что-то приобрел — частицу самого себя. Я видел перед собой бумажную кожу, торчащую во все стороны кости мертвых. Я знал, что присутствовал в Нюрнберге. Я слышал голос Стефана Спендера, читающего наизусть Вену. Я видел премьеру Брехта «Мать отвага», поставленную на сцене. Я видел, как ракеты вылетали из стальных коробок Пенемюнде, Ванденберга, Коннелли. Своими собственными глазами я видел и даже трогал великую китайскую стену. Мы пили вино и пиво, и Шахнурт сказал, что он в стельку пьян и пошел к девкам однажды я был в зеленых лесах западной резервации и за один день добыл три скальпа. Когда мы маршировали, я напевал себе под нос к моей блондинке, и эта песня мне нравилась. Я помнил мою жизнь в том отражении, которое его обитатели называли землей. Еще три шага. И я держал в руках окровавленную шпагу и видел трех мертвецов и себя на лошади, на которой я ускакал после того, как во Франции произошла революция. И еще... Я сделал еще один шаг. Шаг к мертвым. Они были повсюду вокруг меня. Стояла жуткая вонь, запах гниющей плоти, и я слышал вой собаки, которую избили до полусмерти. Клубы черного дыма застилали все небо, и ледяной ветер обдавал меня каплями редкого дождя. В глотке у меня пересохло. Руки тряслись, голова горела, как в огне. Я шел, спотыкаясь, скованный, туманом горячки сжигающий меня. Придорожные канавы были заполнены отбросами, дохлыми кошками и испражнениями. Со скрипом, позвякивая колокольчиком, мимо проехала похоронная телега, обдав меня грязью. Долго ли я блуждал, не знаю. Очнулся я, когда какая-то женщина схватила меня за руку, и на ее пальце я заметил кольцо с головой смерти. Она отвела меня к себе в комнату, но обнаружив, что у меня совсем нет денег, что-то бессвязно пробормотала. Потом ее раскрашенное лицо исказил страх, смывший улыбку с ее красных губ, и она убежала. Я свалился на ее постель. Позже, опять не помню когда, огромный Верзила, наверное, сутенер этой, прости господи, вошел в комнату и отхлестал меня по щекам, стащив с кровати. Я уцепился за него и повис. Он полунес, полутолкал меня к двери. Когда я понял, что он собирается выбросить меня на холод, на улицу, я сжал его руку, протестуя. Я стал сжимать ее изо всех сил, моля о приюте и пощаде. Затем, сквозь пот и слезы, застилавшие мне глаза, я увидел, как его лицо скривилось и услышал страшный крик, вырвавшийся у него. В том месте, где я сжимал руку, кость была сломана. Он оттолкнул меня левой рукой и упал на колени, плача. Я сидел на полу, и в голове у меня на минуту прояснилось. — Я остаюсь здесь, — произнес я с трудом. — Пока не поправлюсь. — Убирайся. Если ты вернешься, я прибью тебя. — У тебя чума, — завопил он завтра за твоими костями приедет телега с этими словами он поднялся на ноги и спотыкаясь вышел за дверь каким то чудом я добрался до двери и закрыл ее на засов потом я вернулся на кровать и заснул если за мной действительно приезжали на следующий день то они ничего не испытали кроме разочарования потому что Через десять часов в середине ночи я проснулся в холодном поту и понял, что моя болезнь побеждена. Я был еще очень слаб, но в полном сознании. Я пережил чуму. Я забрал плащ мужчины, висевший в шкафу, и немного денег, лежавших в ящике стола, затем вышел в ночь и направился в Лондон. Я уже глубоко проник в лабиринт, и каскады искр непрестанно поднимались под моими ногами, достигая колен. Я уже больше не знал, в каком направлении двигаться и где теперь Мойра, Дейдра и Рэндом. Сквозь меня проносились какие-то потоки, даже мои глазные яблоки, казалось, вибрировали. Затем я испытал ощущение, как будто щеки мои кололи булавками а шея моя внезапно похолодела сзади. Я стиснул зубы, чтобы они не стучали. Потеря памяти случилась со мной вовсе не в результате автомобильной катастрофы. Свою память я потерял еще во времена правления Елизаветы I. Флора, должно быть, решила, что после аварии у меня восстановилась память. Она знала о моем состоянии. Я был поражен, подумав, что она оставалась в этом отражении специально для того, чтобы не потерять меня из виду. Значит, с конца шестнадцатого века. Этого я не мог знать точно, но я узнаю. Я быстро сделал еще шесть шагов, дойдя до конца дуги и выходя на прямой отрезок пути. Я сделал свой первый шаг по этому отрезку, и с каждым последующим шагом против меня начал возводиться второй барьер — вторая вуаль. Передо мной был поворот направо, затем еще один и еще. Я был принцем Амбера. Это было правдой. Нас было пятнадцать братьев, и шестеро из нас были уже мертвы. У нас было восемь сестер, и двух из них уже тоже не было в живых. Все мы проводили много времени, путешествуя по отражениям или находясь в наших вселенных. Этот академический вопрос, хотя и является одним из основных вопросов философии, может ли тот, кто владеет властью над отражениями, создавать свои вселенные? Не знаю точно, что говорит в конечном счете по этому поводу философия, но с практической точки зрения мы это могли. Начался следующий поворот, и у меня возникло ощущение, будто я иду сквозь липкий клей. Один, два, три. Я с трудом поднимал свои ноги, не желающие идти. В голове у меня стучало а сердце билось так, как будто грозило разорваться на тысячу кусочков. Амбер! Идти сразу стало легче, когда я вспомнил Амбер. Амбер был самым великим городом, который существовал. Амбер всегда был и всегда будет а любой другой город, где бы он ни находился, был всего лишь отражением одной из теней Амбера в одной его фазе. Амбер, Амбер, я помню тебя и никогда не забуду. Думаю, что в глубине души я никогда не забывал тебя. Все эти долгие века, пока я путешествовал по отражениям земли, потому что часто по ночам меня тревожили Видение твоих зеленых и золотых пиков, башен, террас. Твои широкие улицы и проспекты цветов золотых и красных. Я помню сладость твоего воздуха. Амбер, бессмертный город, давший частицу своей жизни всем городам в мире, я не могу забыть тебя даже сейчас, в этот день в лабиринте Рэмбы, когда я вспомнил тебя в отражении стен после первого хорошего обеда, на который накинулся, изголодавшись после любовной встречи с Мойрой. Но ничего не может сравниться с тем удовольствием, любовью, которую я испытываю, вспоминая тебя. И даже сейчас, когда я стою, созерцая двор хаоса, рассказывая эту историю единственному человеку, который ее слушает, с тем, чтобы он, может быть, Повторил ее, если захочет. Еще десять шагов, и передо мной возник искрящийся фонтан огня. Я наблюдал за ним, и пот струился по всему телу и быстро смывался водой. Я был на грани срыва, на какой-то тонкой грани, Даже вода комнаты стала двигаться непрерывным потоком в моем направлении, грозя смыть меня и унести из лабиринта. Инстинктивно я знал, что уйти из лабиринта до того, как его весь пройдешь, означает верную смерть. Я не осмеливался отвести взгляд от огня, который переливался передо мной, не мог оглянуться назад, чтобы посмотреть, много ли я прошел и сколько мне осталось идти. Поток ослаб, и новые воспоминания вернулись ко мне, воспоминания о моей жизни принца Амбера. Нет, я не стану вам о них рассказывать, не просить. Они мои, жестокие и разгульные, благородные, и воспоминания моего детства в великом дворце Амбера над которым развивалось знамя моего отца Аберона с белым единорогом, скачущим во весь опор. Рэндом прошел через лабиринт. Даже Дейдра прошла сквозь него. Значит, я, Корвин, пройду его вне всяких сомнений. Я вышел из филигранного столба огня, и пошел по великой кривой. Силы, формирующие Вселенную, упали мне на плечи и стали строить меня по своему подобию. У меня, однако, было преимущество перед любым человеком, проделывающим этот путь. Я знал, что один раз уже прошел через этот лабиринт, и, следовательно, могу сделать это и сейчас. Что помогало мне против этого страха, который накатывал на меня черными облаками и уходил лишь для того, чтобы затем нахлынуть с удвоенной силой? Я шел через лабиринт и вспоминал все, что произошло со мной в то время, пока я еще не провел долгие годы в отражении земли. Некоторые отражения были дороги и близки моему сердцу, и одно из них... Я любил больше всего остального, если не считать Амбера. Я прошел три поворота, прямую линию и несколько крутых виражей и вновь ощутил власть над отражениями. Десять поворотов, после которых моя голова была как в тумане, короткий вираж, прямая линия и последняя вуаль. Двигаться было мучением. Вода вокруг меня стала ледяной, а потом закипела. Казалось, она давила на меня со всех сторон. Я боролся, переставляя ноги. Искры взлетали до моего пояса, потом до груди и, наконец, до плеч. Я с трудом различал лабиринт. Затем короткий вираж, окончившийся темнотой. Шаг. Другой. При последнем шаге возникло ощущение, что шагаешь через бетонную стену. Я прошел. Затем я медленно повернулся и посмотрел назад, на тот путь, который я проделал. Я не мог себе позволить упасть на колени от усталости. Я был принцем Амбера, и ничто не могло заставить меня показать усталость перед проделанным. Ничто. Даже лабиринт. Я весело помахал рукой в направлении, в котором, как я предполагал, стояли они. Могли они видеть меня или нет, это уже другой вопрос. Затем я остановился и на секунду задумался. Теперь я знал ту власть, которую дает лабиринт. Пройти по нему назад будет совсем легко. Так о чем беспокоиться? Правда, у меня не было с собой колоды карт. Но сам лабиринт мог сослужить мне такую службу, если я захочу. Они ждали меня. Брат, сестра и милая, нежная Мойра дейдра сама сможет о себе позаботиться, пусть теперь делает что хочет, ведь в конце концов мы спасли ей жизнь. я не чувствовал себя обязанным защищать ее от опасностей изо дня в день. рэндом застрял в рэмбе на год, если у него конечно не хватит смелости броситься в лабиринт, добраться до его центра и использовать его силу, что касается мойры то мне было очень приятно с ней и может быть Когда-нибудь я навещу ее еще раз. Я закрыл глаза и склонил голову. Однако за секунду до этого я заметил какую-то тень. Рэндом все-таки рискнул. Как бы там ни было, он все равно не знал, куда я собираюсь отправиться. Никто этого не знал. Я открыл глаза и увидел себя в центре такого же лабиринта, только зеркально отраженного. Мне было холодно, и я устал, но я находился в Амбере, в настоящей комнате, а не в том отражении, в котором я только что находился. Из лабиринта я мог переместиться в любое место Амбера, куда бы только ни пожелал. Однако попасть обратно — вот в чем проблема поэтому я стоял, не двигаясь, и раздумывал. Если Эрик занял королевские покои, я найду его именно там, а может быть и в тронном зале. Но тогда мне придется добираться до лабиринта своими силами и вновь попасть в него, чтобы воспользоваться его силой. Я переместился в одно из потайных мест дворца, о котором знал, Это была квадратная комната без окон, свет в которую проникал через узкие наблюдательные щели. Я закрыл изнутри единственную выдвижную дверь, обмахнул пыль со скамейки у стены, расстелил на ней плащ и прилег, чтобы немного поспать. Если кому-нибудь придет в голову добраться до меня сверху, я услышу его задолго до того, как он успеет это сделать. Я заснул. Когда я проснулся, то встал, отряхнул плащ и вновь надел его. Затем я вышел из комнаты и начал спускаться и подниматься по множеству лестниц, которыми был так богат этот дворец. Я знал, где находится нужная мне комната, по отметкам на стене. На одном из пролетов лестницы я остановился и стал искать отверстие в стене. Обнаружив его, я посмотрел внутрь комнаты. Никого. Тогда я отодвинул панель двери и вошел.